Издательство Эксмо. Составитель Кен Лю. Сломанные звёзды. Моим автором, ведущим меня по своим мирам. Вступление. Кен Лю. После того, как в 2016 году вышла антология Invisible Planets, многие читатели обратились ко мне с просьбой опубликовать больше китайской научной фантастики. Президент Барак Обама высоко оценил серию романов Лю Цысиня "Воспоминания о прошлом Земли", которую иногда называют трилогией "Задача трёх тел", и назвал её невероятно образной, очень интересной. Она показала англоговорящим читателям, что существует большой пласт, написанный на китайском языке, научной фантастики. И Invisible Planets только разожгла их аппетит. Это было очень приятно для меня и для моих коллег-переводчиков, для фанатов китайской научной фантастики, для агентов, редакторов и издателей, которые способствуют публикации переведённых работ, и, разумеется, для китайских авторов, которые теперь могут порадовать ещё больше читателей. По сравнению с первой антологией для сломанных звёзд, я отбирал произведения так, чтобы включить в неё как можно больше голосов, как можно больше увеличить палитру эмоций и стили. Я искал рассказы не только в специализированных изданиях, но и в литературных журналах, в сети, в журналах, посвящённых играм и моде. Всего в эту антологию вошло 16 рассказов, 14 авторов, в два раза больше, чем в Invisible Planets. 7 из них еще никогда не публиковались в переводах. И почти все рассказы впервые вышли на китайском языке в 2010-х. Я включил в этот сборник произведения, которые длиннее самого большого рассказа из «Инвизибл Пленетс», и те, которые меньше самого короткого из них. Я выбрал уже известных авторов. В двух представлен едкий, язвительный и остроумный Хань Сон, а также новые голоса, Мне кажется, что больше читателей должны познакомиться с работами Гу Ши, Регины Кань Ю Ван и Анны У. Кроме того, я намеренно выбрал несколько рассказов, которые, возможно, считались бы труднодоступными для западного читателя. История Джан Рена о путешествиях во времени играет сюжетными ходами уникального китайского жанра Чуань Ю, а эмоциональное воздействие от произведения Бао Шу усиливается, если читатель знаком с историей современного Китая. Одно из прискорбных последствий такого метода отбора заключается в том, что я уже не могу включать в сборник несколько рассказов каждого автора, чтобы более полно проиллюстрировать его талант. Надеюсь, что этот недостаток удалось компенсировать увеличением числа авторов. Несмотря на то, что число авторов и произведений увеличилось, Я по-прежнему предупреждаю читателей о том, что этот проект не ставит своей целью создать представительную выборку китайской фантастики, и что я не пытаюсь создать антологию лучших произведений. Истории, которые можно назвать китайской фантастикой, столь разнообразны, а сообщество китайских писателей-фантастов столь неоднородно, что любой проект, который заявлен как полный или репрезентативный, обречён на неудачу. Кроме того, я скептически отношусь к большинству методов, которые применяются для отбора лучших произведений. Вместо них я использую самый важный критерий: понравилась ли мне история и запомнилась ли она мне. Если применять его с предельной откровенностью, то лишь очень немногие произведения будут ему соответствовать. Понравится ли вам большинство произведений данного сборника? Всё зависит от того, насколько ваши вкусы совпадают с моими. Я не считаю себя экспертом и не претендую на объективность, но смею утверждать, что вкус у меня хороший. Теперь я скажу ещё пару слов, прежде чем перейти к самим рассказам. Для читателей, которых интересует контекст Я включил в эту книгу три эссе от специалистов по китайской фантастике. Некоторые из них также являются авторами произведений, которые вошли в данный сборник. Эти эссе рассказывают о том, как усиливающийся коммерческий успех китайской научной фантастики и интерес к ней со стороны читателей повлияли на сообщество поклонников и писателей научной фантастики в Китае. Как обычно, Я перевожу имена персонажей в традиционном для Китая порядке, когда фамилия идет первой. Однако с именами авторов все не так просто. Сейчас в эпоху интернета выросло число способов для саморепрезентации, и поэтому китайские авторы обозначают себя по-разному. Некоторые пишут под своим именем, например, Чэнь Цу Фань, или под псевдонимом. в основе которого лежит их собственное имя. С такими именами я обращаюсь как с обычными китайскими. Однако другие писатели предпочитают для публикаций на западе использовать английские имена и или писать их в западной традиции. Например, Анна У и Регина Кан Ю Ван. В таких случаях я подчиняюсь выбору автора. Однако существует и третья группа авторов те, кто пишет под псевдонимами, с которыми невозможно обращаться как с обычными китайскими именами, потому что они представляют собой аллюзию или игру слов, например, Баошу, Фэйдао или Сяцзя. В таких случаях я пишу в предисловии о том, что это имя следует считать единым. Нераздельные единицы можете считать его аналогом ник в пользователей интернета. Произведения и эссе данного сборника переведены мной, если не указано иное. Если я сотрудничал с другим переводчиком или если произведение изначально написано на английском, это указано в сноске. Все сноски сделаны мной или другим переводчиком, за исключением тех, которым предшествует заголовок, примечание автора или подобное ему. В конце данной антологии приведена информация о том, где эти произведения были опубликованы изначально, вместе с именами авторов и названиями произведений, написанными китайскими иероглифами, а также сведения об авторских правах.